Глава двадцать седьмая. В общем, когда подошло нужное время, я отправилась на встречу с Василием Петровичем в отличном расположении духа. Кстати, похоже, мое настроение начало повышаться еще в момент, когда я пила из чашки. Может, это у нее побочное действие такое? Хорошо бы. Как бы там ни было, я относилась к жизни с прочным оптимизмом и почему-то не сомневалась. что все вскоре наладится. Приблизившись к переходу, я внезапно обратила внимание на то, что перегородка между мирами теперь не такая прозрачная, как раньше. В какой момент это произошло? И по какой причине? Вроде моя сила-хранительница перехода наоборот возросла. Так в чем же дело? Теперь пространство за переходом искажалось и размывалось. Чтобы увидеть магазин целиком — приходилось вставать прямо в проем. Странно. Уже приготовившись рассказывать оборотню обо всех удивительных событиях, которые со мной произошли, я выглянула в магазин со стороны моего мира и обнаружила, что там никого нет. Это меня насторожило. Нет, паниковать я пока не спешила, так как Василий Петрович вполне мог просто задержаться, но мне все равно стало как-то не по себе. Включив телефон, я тут же увидела пришедшее от оборотни сообщение. «Малышка, не тревожься. Я прийти не смогу. Напал на след и теперь сижу в засаде. Отойти нельзя. Позвонить тоже не могу, чтобы себя не выдать. Но, похоже, магик тут не один. Мне кажется, их много. В общем, понаблюдаю, сколько смогу, а уж там решим, что делать. Завтра непременно появлюсь. Мисбург, не покидай. Там по-прежнему безопаснее». Обратно я вернулась потерянной. Эта ситуация начала сильно меня беспокоить. Кроме того, теперь я здорово волновалась за Василия Петровича. Да, он силен, но с толпой магиков вряд ли справится. Откуда они вообще там взялись, а? После отъезда родителей Василий Петрович заменил мне их. Я настолько привыкла к нему с детства, что он невольно стал для меня кем-то вроде второго папы. Он всегда заботился обо мне по мере сил. И защищал. Я как-то привыкла считать, что нет проблемы, с которой этот сильный во всех смыслах человек, ведь долгое время я считала его именно человеком, не сможет справиться. Потом, узнав, что он оборотень, я еще больше укрепилась в своем мнении. Оказывается, меня здорово успокаивало осознание, что он всегда рядом, всегда на защите, готов подсказать, что нужно делать. А теперь, поняв, что ему может угрожать опасность, я почувствовала, будто у меня выдернули опору. Стало неуютно, одиноко и страшно. Правда, погрузиться в чувство мне не дали. Я только успела шагнуть в магазин, как появился он. В отличие от других, я всегда буду рядом. Никуда не денусь и всегда помогу. Вкрадчивый голос Иргилия раздался над самым ухом, хотя стоял он почти у витрины. При этом Цербер, который тоже находился в магазине в ожидании хозяина, ведь сегодня Василий Петрович точно должен был преодолеть с моей помощью барьер между мирами, его в упор не замечал. Ну что? нетерпеливо спросил щенок. Где же он? Не пришел. Задержка, ответила я. Он прислал сообщение, что сидит в засаде. Завтра пообещал точно быть. — Ясно. Жаль. Впрочем, в отличие от меня, щенок не забеспокоился. Кажется, он на сто процентов верил в силу хозяина. Хотя о том, что магиков много, я малышу не сказала. Пусть хоть один из нас будет в хорошем расположении духа. Щенок умчался в квартиру, а я осталась наедине с Рыгилием. К сожалению, он нашел самый правильный момент, чтобы появиться. Момент эмоциональной уязвимости. Именно сейчас его присутствие не вызвало никакого внутреннего протеста. Более того, я испытала что-то вроде облегчения из-за того, что и в самом деле не осталась одна, совсем без поддержки. И тут же разозлилась на себя за это. Что за потребность в чужой опеке? Я чувствую, что ты не хочешь, чтобы я уходил. Конечно, Эргилий тут же воспользовался тем, что я дала слабину. Он медленно приблизился ко мне. Так медленно, чтобы дать понять, что остановится в любой момент, как только я попрошу. А я не попросила. Он остановился точно напротив, очень близко, но не вплотную. Я стояла, опустив глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом, будто это будет значить, что он победил. Эргилий протянул руку, и, положив палец под подбородок, аккуратно заставил меня приподнять голову. «Тебе ни о чем не надо беспокоиться», — мягко сказал он. «Я совсем разберусь. Мое восстановление вот-вот завершится. Возможно, сегодня ночью. я чувствую это». «И что ты будешь делать, как только сможешь передвигаться везде самостоятельно?» — Хрипловато спросила я. Выносить его взгляд было почему-то сложно. Разберусь с тем, что тебя беспокоит. Всех убьешь? Я мог бы, но не буду. Я понял, что тебя это расстроит. Есть много других способов разобраться с проблемами. Иногда достаточно припугнуть. Иногда можно лишить поддержки или перекрыть магию. Стоп! и вроде ничего не мелькнуло в его глазах, но я вдруг с ясностью поняла, что он врет. Почему пришла такая уверенность, понятия не имею. Может, наша связь все же в некотором роде была двусторонней? Ну, конечно, он будет убивать. Спокойно, бестрепетно. Только, скорее всего, так, чтобы я об этом не узнала. Это же логично. Он будет... устранять всех, кого сочтет помехой, и, возможных конкурентов. Если я нужна ему, то он сделает все, чтобы у меня не возникло другого объекта для симпатии. Просто сделает это аккуратно, так, чтобы я не смогла проверить. Ведь нет никаких сомнений, что он хладнокровно идет к цели, не пренебрегая для этого никакими способами. Он уж точно не будет переживать из-за устранения кого бы то ни было, даже если это будет не враг, а, допустим, какой-нибудь случайный ухажер, который вызовет у меня хоть каплю симпатии. И мне при этом Эргили будет говорить ровно то, что я хочу слышать. Захочу признаний? Да, пожалуйста. Лишь бы давал ему то, что ему нужно. Удовольствие, силу и... выход в другие миры. Ведь именно с моей помощью он получил туда доступ. Я разом опомнилась. и чего вдруг расклеилась? Повода-то особого нет. Просто навалилось все в одночасье. Но зато я теперь магик. А значит, часть проблем отвалилась. Соответственно, повод для радости тоже есть. Да и Василий Петрович никуда не исчез. Он осторожный и умный, так что наверняка все будет отлично. Завтра он появится, и я еще посмеюсь над своими переживаниями. «Твоё состояние изменилось!» Иргиль отстранился. И хоть лицо было ровным, но я не сомневалась, что он раздосадован. Да, это был момент слабости. Я прошла мимо него к двери в квартиру. Перед тем, как войти, обернулась. Он исчез. Еще бы!» мое состояние изменилось настолько, что даже мысль о том, чтобы найти утешение у Иргилия, внезапно стало казаться даже не просто отвратительной, а физически отталкивающей. Надо думать, ему было очень неприятно ощущать эти эмоции, направленные в его сторону. А продолжив он сокращать дистанцию, они обострились бы до предела. Вернувшись в комнату, я прошлась взад-вперед, размышляя о том, куда себя пристроить. Волнение за оборотни не давало сосредоточиться на чем-то полезном. Размышляя о том, чем бы заняться, я подошла к столику с украшениями и принялась разглядывать найденную жемчужину. Учитывая, что шкатулку я держала открытой, жемчужина буквально притягивала взгляд. «Ну нет, не может она не обладать никакой магией». Продолжая задумчиво всматриваться в гипнотическую пляску пламени, я как-то автоматически взяла стоящий на столике стакан с водой и сделал несколько глотков. Вода показалась мне неожиданно вкусной. Более того, с каждым глотком словно уходила тревога, сменяясь небывалой внутренней легкостью. Желая усилить эффект, я опустошила стакан и прислушалась к себе. Мне было хорошо. Так хорошо, как не было очень давно. Честно сказать, меня буквально распирало от нездорового энтузиазма. Хотелось танцевать, хихикать и делать что-нибудь легкомысленное и веселое. Я будто опьянела, но как-то необычно. Не было никакой замутненности сознания. Тело отлично слушалось, да и реакции не притупились. Внезапно моего лба коснулась невидимая рука Берегини. Она сообщала, что ко мне пришли мои новые подруги. Отлично! Вернувшись в магазин, я застала там Ракеру с Гюзой. «Мы к тебе», — сообщила очевидная ведьма. «Не по делу, а с дружеским визитом. Решили, что ты, возможно, захочешь отпраздновать свое превращение в магика. А даже если не захочешь, то приведем вечер за веселой болтовней. Мы заметили, что с тобой скучно не бывает. Все время что-то интересное происходит». Я хихикнула. «Действительно, в их глазах я выгляжу то еще оторвой». Впрочем, именно сейчас мне и в самом деле хотелось отрываться по полной программе. «А что это у тебя за защита такая интересная?» — уточнила Ракира, пристально меня рассматривая. «Никогда ничего подобного не видела. Где ты ею разжилась?» «О чем это ты?» — весело уточнила я. Вместо нее восторженно ответила ведьма. Ты как-то сумела прикрыть свою ауру. Сейчас увидеть ее сложно, она постоянно меняется, то и дело принимая облик разных людей, будто накрыта множеством слоев, сбивающих с толку и не дающих увидеть то, что под ними. Правда? Ого! Так это, наверное, чашка из сна виновата. Пойдемте покажу. Чашка из сна? Хором переспросили подруги и переглянулись. «Ну да». Я аж расхохоталась над их изумленными лицами. Я из сна притащила чашку, а она оказалась с некоторыми забавными особенностями. Они поспешили за мной, явно сгорая от любопытства. «Вот!» Я достала чашку и, вспомнив, как это делал Цербер, рявкнула на нее: «Чаю!» Чашка тут же наполнилась. «Кто хочет провести эксперимент?» — коварно предложила я подругам. Вызывалась, конечно, ведьма. Что интересно, ей даже и в голову не пришло поинтересоваться, безвредно ли это, словно она мне на сто процентов доверяла. После первого же глотка у нее существенно выросли брови и... ноздри. Лоб увеличился, а губы, наоборот, уменьшились настолько, что она стала походить на игрушечного пупса. Я залилась смехом, не в силах произнести ни слова. Заглянувший поздороваться Цербер, который проводил время в мире энергетических жителей, присоединился ко мне. А задачная ведьма перевела взгляд с нас на вампиршу. «Посмотри на себя в зеркало», — хладнокровно посоветовала та. «Очень интересный эффект, однако продержится недолго». Но самое необычное, что на ауре и в самом деле образовался дополнительный слой. Ведьма рванула к зеркалу, и оттуда раздался громогласный ржач. В отличие от меня, она не испугалась того, что лицо останется. «А что это такое?» — уточнила вампирша, завороженно замерев перед столиком, где у меня в раскрытой шкатулке лежала жемчужина. Пока мы веселились, она увидела сияние и подошла посмотреть. Красивая, правда? Все еще хихикая отозвалась я. Нашла ее вот в этой раковине на берегу. Мне кажется, что она магическая. Возможно. Но магия у нее явно другого порядка. Я тоже чувствую, что какое-то излучение есть, и оно не несет вреда. Но больше сказать ничего толком нельзя. Эта энергия настолько отличается от наших привычных представлений, что я и ощущаю эту ее с трудом. Мне приходится напрягать для этого все свои силы». Вернувшаяся ведьма вновь потребовала себе чашку. Некоторое время мы развлекались, отпивая из нее по очереди чай и примеряя новые лица, а заодно накладывая все больше слоев маскировки на ауру. Девчонки заверили меня, что подобного рода защита лишней никогда не бывает. «Видишь ли, если аура надежно закрыта, то ты сама можешь определять, хочешь ли быть узнанной другими или нет, принялась объяснять мне Ракира. Если не хочешь, то просто прикрываешь лицо обычной маской, заклинанием или с помощью макияжа, и все. ты невидимка. Просто ведь ауру-то обычно скрыть сложнее всего. Она всё равно просачивается сквозь щиты, так как она — это не нечто статичное и плотное. Поэтому чаще всего прикрыть ее надежно очень трудно. А вот так вот налепить гибкие прочные слои, каждый из которых будто бы принадлежит отдельной личности, это вообще невозможно. Здорово! Признаться большую часть объяснений я пропустила мимо ушей. Слушайте, девочки, а может, погуляем по Мисбургу, а? Мне ж теперь нечего бояться, да? Отличная мысль! Бурно возрадовалась Гюза. Признаться, ее постоянное восторженное состояние, которое обычно несколько выбивало из колеи, сейчас очень соответствовало моему собственному. «Конечно, с нами тебе можно ничего не опасаться». «И куда же ты хочешь? Куда обычно ходят подруги в твоем мире?» С исследовательским интересом уточнила Ракира. Нет, ну как же для нее важно соблюдать все традиции, чтобы укрепить нашу дружбу. Аж лестно. В кафешку, потанцевать или в гости друг к другу. Перечислила я все, что первое пришло в голову. Правда? Что ж, давайте пробовать. Мне очень интересно провести дружеский вечер по человеческим традициям. Мы с Гюзой переглянулись и расхихикались. Что? не поняла вампирша. «Да в твоих устах даже приглашение развлекаться звучит, как что-то напряженно-официальное». «Правда?» — озадачилась она. «А как следовало сказать?» «А вот так!» Идем веселиться, девчонки!» — ляпнула я. На самом деле никакой установленной фразы для таких случаев, конечно, не было, но именно сейчас, в моем новом, крайне бодром и легкомысленном состоянии, захотелось ответить именно так. Рокера с удовольствием повторила эту фразу, а потом достала откуда-то из воздушного кармана небольшую записную книжку, инкрустированную драгоценными камнями, и с серьезным видом занесла в нее полученную информацию, чем вызвала у нас с ведьмой еще один приступ хохота. Похоже, наша вампирша планирует со всей серьезностью подойти к освоению науки дружеских развлечений. Что ж, это будет забавно. Итак, я намерена сегодня попробовать все перечисленные Глаши развлечения, — объявила она. Начнем с кафе. Только предлагаю все же поменять внешность, чтобы не привлекать слишком много внимания, а то Глаши могут начать приставать горожане, которые хотят заполучить накопители — Поэтому воспользуемся тем, что ауры у нас после игры с этой чашкой снов надежно скрыты. И изменим лица». Она провела по своему лицу рукой и чуть преобразилась. В целом изменения не были такими уж кардинальными, но, тем не менее, теперь на себя она не походила. Гюза последовала ее примеру, а после изменила внешность мне, так как сама я этому еще не научилась. Глянув в зеркало, Я осталась довольна. Мое новое лицо выглядело куда симпатичнее. Нос был поменьше, а губы более пухлыми и яркими. Правда, теперь я чем-то походила на ведьмочку. «А что насчет одежды? Может, стоит ее сменить?» — уточнила я. Я же сегодня показывалась горожанам, когда торговала в магазине. «О, вот уж о чем не надо переживать!» — переглянулись подруги. Мисбург — такое место, где ходят в чем угодно. У нас тут полная свобода. А так как ты сейчас являешься местной звездой, горожане стараются тут же копировать твою одежду, как только увидят. Скорее всего, сейчас по улицам разгуливает куча магиков в точно таком же прикиде, как у тебя». «Ого! Вот тебе и ого! Сейчас пойдём гулять, обрати внимание». Цербер, конечно, отнесся к моей затее без энтузиазма. Пришлось потратить некоторое время, чтобы убедить его, что в компании двух глав кланов мне совершенно точно ничего не угрожает. Он предлагал взять его с собой, но девчонки сказали, что в кафе питомца не пустят, хоть он и говорящий, поэтому ему пришлось остаться. Наверное, будь я в нормальном состоянии, выходить из защищенного магазина мне было бы страшновато. Но не сейчас. Сейчас я перешагнула порог с легкостью. Мне хотелось развлекаться. С собой я взяла только горсть заработанных в процессе торговли монет и чашку из сна. В этом странном состоянии мне показалось, что ее обязательно надо взять с собой на тусовку. Что интересно, в карман она поместилась очень легко и будто даже приспособилась под его форму и размер. По крайней мере, Карман не оттопыривался, и чашка в нем вообще не ощущалась.